Квозь гул в голове Карделия постаралась мыслить ясно. «Нам надо вернуться по собственным следам. Снова вниз и наверх. Когда мы шли во дворец, я не рассчитывала на встречу с Фордарианом. Но если кто и знает, где Майлз, так это он. Я ему устрою допрос в старом добром стиле. Но время работает против нас. Как только поднимется тревога...» Тут в коридоре раздался топот. Послышались крики, прожужжал парализатор. Ругаясь, Батарий спиной ввалился в дверь и захлопнул ее. «Ну все, нас засекли». Как только поднимется тревога, все будет кончено. Мысленно договорила Корделия и с отчаянием поняла, что они проиграли. Здесь нет окна, а за единственной дверью враги. Ловушка она все-таки сработала, горел надским пламенем. Друшникова крепче стиснула парализатор. — Мы не отдадим вас, меледи. Мы будем сражаться до последнего. — Чушь! — огрызнулась Корделия. — Нашими смертями мы не купим ничего, кроме гибели нескольких фордарианских солдат. Это бессмысленно. Хотите сказать, нам надо просто сдаться? Роскошь славного самоубийства могут позволить себе лишь те, кто ни за что не отвечает. Мы не сдаемся, мы ждем, когда выпадет шанс победить. Но мы не сможем им воспользоваться, если будем парализованы или поджарены нейробластером. Конечно, если бы здесь стоял настоящий репликатор... Я достаточно обезумела, чтобы принести жизни своих людей в жертву сыну, но еще не настолько спятила, чтобы отдать их даром. Не настолько еще обороярилась... «Фордариан получит в вашем лице ценную заложницу», — предостерег ее Батари. «Я и так его заложница с того дня, как у него в руках оказался Майлз», — горько ответила Корделия. «Это ничего не изменит». Несколько минут переговоров, которые велись в полный голос через запертую дверь, завершили их сдачу в плен, но охранники были все равно на взводе. Весь свой арсенал Карделия и и батари выбросили за порог. Затем солдаты издалека просканировали их в поисках батареи, спрятанного на теле оружия, и лишь потом четверо солдат ввалились в крохотную комнатушку, чтобы их обыскать. Еще двое с оружием на изготовку оставались за дверью. Корделия не делала резких движений, чтобы их не провоцировать. Охранника озадаченно нахмурился, когда многообещающая из под балеро Корделии оказалась всего лишь детской сандалией, и положил добычу на стол рядом с подносом. Командир в бордовом с золотом фардаряновском мундире сообщил в — Да, мы контролируем обстановку. — Скажи милорду. — Нет, он велел его разбудить. — Хочешь объяснять сам, почему ты этого не сделал? — Спасибо. Охранники не вытолкали их в коридор, они ждали. Все еще не пришедшего в себя часового, которого у Батари, унесли. Троих пленников поставили в ряд. Лицом к стене расставить ноги, руки поднять. У Кордели голова кружилась от отчаяния. Но Карин должна к ней прийти, обязательно, пусть даже к пленной. Должна. Корделии нужно секунд тридцать, а то и меньше. Стоит мне увидеть, Карин, и ты мертвец, Фордариан. Ты еще можешь не одну неделю ходить, говорить, отдавать приказы, не подозревая о своей кончине, но я решу твою судьбу так же, как ты решил судьбу моего сына. Наконец объявилась причина такого ожидания. Фордариан собственной персоной. На нем были только зеленые военные брюки и шлепанцы. За ним шла принцесса Карин, кутаясь из темно-красный бархатный халат. Сердце Корделии забилось двое быстрее. Сейчас? Так, мышеловка сработала, удовлетворенно начал Фардариан и вдруг осекся с потрясенным ха, при виде, повернувшейся к нему Корделии. Жестом он остановил охранника, собиравшегося толкнуть ее снова лицом к стене. Изумление на физиономии Фардариана сменилось хищной ухмылкой. Бог мой, и как сработало! Великолепно! Карин, стоявшая за его плечом, в изумленном недоумении уставилась на Корделию. «Это моя мышеловка сработала», — подумала Корделия. Она застыла, понимая, что вот он, ее долгожданный шанс. «Берегись». «В мы и дело, милорд», — с несчастным видом признал оруженосец, — «что не сработало. Мы не обнаружили эту группу на внешнем периметре дворца. Они просто объявились здесь, не потревожив следящих систем. Так не бывает. А если бы я не пришел сюда за роже, мы бы их вовсе не обнаружили». Фардариан только пожал плечами. Он был слишком рад масштабу доставшейся ему добычи, чтобы оборвать слугу за неуместную болтливость. «Допроси да с фастпентой девчонку», — показал он на Друшникову. «И наверняка узнаешь, как им это удалось. Она раньше работала в Дворцовой службе безопасности». Друшникова впилась отчаянным, обвиняющим взглядом в принцессу Карин. Принцесса невольно еще плотнее запахнула вверх халата. В ее глазах была такая же боль безответного вопроса «Как ты могла?» — Что ж, — подытожил Фордариан, по-прежнему улыбаясь Корделии. — Выходит, у милорда Фаркосигана совсем не осталось солдат, раз он посылает вместо них жену. Значит, победа нам обеспечена. Теперь его улыбка и шутка предназначались солдатам, и те заулыбались в ответ. — Черт, ну почему я не пристрелила этого недоумка спящим? — Что вы сделали с моим сыном, Фордариан? Фордариан процедил сквозь зубы. «Ни одна инопланетная баба не подчинит себе Барояр, обманом протолкнув своего мутанта к трону Империи. Это я гарантирую». «Вот какова теперь официальная версия. Мне не нужна власть. Но я не желаю, чтобы у всяких идиотов была власть надо мною». За спиной Фордариана принцесса грустно усмехнулась. «Да, слушай, что я говорю, Карин». «Где мой сын, Фордариан?» — упрямо повторила Корделия. — Он теперь император Видаль, — заметила Карин, переводя взгляд с одного на другую, — если удержит титул. — Удержу, — пообещал Фардариан. Кровных прав на трон у Эрила Фаркосигана не больше, чем у меня. И я буду защищать то, что он и его люди чуть не погубили. Защищать и хранить истинный барояр. Он дернул головой. Это заверение явно предназначалось стоявшей у него за плечом Карин. — Мы не погубили никого, — прошептала Корделия, встречаясь с Карин взглядом. — Сейчас. Она схватила со стола сандалию и протянула принцессе. Карин распахнула глаза, бросилась к ней и выхватила сандалик из ее пальцев. У Кардели свело кисть, словно она была умирающим бегуном, в последнем усилии, передающим эстафету в жизненно важной гонке. В ее душе вспыхнула яростная уверенность. «Теперь ты у меня в руках, Вардариан». Резкое движение заставило вооруженных охранников дернуться. Карин вертела в руках сандалик, разглядывая его с напряженным страстным вниманием. Вардаре она на поднял брови, но потом решил, что поведение принцессы не стоит внимания, и повернулся к командиру оруженосцев. «Этих пленников, всех троих, оставишь здесь во дворце. Я сам буду присутствовать на их допросе с фастпентой. Уникальная возможность!» Когда Карин подняла глаза, ее лицо было озарено яростной, безумной надеждой. «Да, тебя предали, тебя угали. Твой сын жив. Теперь тебе снова надо двигаться, думать и мучиться». «Нет больше ходячего бесчувственного мертвеца, ушедшего за пределы боли. Не подарок я принесла тебе, но проклятие». «Карин», — повторила Карделия мягко, — «где мой сын?» «Репликатор на полке в дубовом гардеробе в спальне старого императора», — ответила Карин пунктуально, глядя Корделии в глаза. «А мой где?» Сердце Корделии растаяло от облегчения при виде этой мучительной, но живой боли. «Был жив и здоров, когда я в последний раз его видела». И будет жив и здоров, если узурпатор, — она дернула подбородком в сторону Фардариана, его не отыщет. Грегор по вам соскучился и хотел бы передать своей маме, как он ее любит. Простые слова были точно жало, впивающейся в тело Карин. Тут Фардариан наконец, вмешался. — Грегор на дне озера. Погиб в катастрофе вместе с предателем Негри, — перебил он грубо. — Самая опасная ложь, та, которую ты сама желаешь услышать. Будь осторожна, миледи Карин. Я не смог его спасти, но отомщу за него, обещаю. — Ох, погоди, Карин, — Корделия прикусила губу. — Не здесь, слишком опасно. Подожди удобного случая, пока этот ублюдок хотя бы уснет. Но если даже бетанка не смогла выстрелить в спящего врага, пойдет ли на такое фор? А Карин — истинный фор. Недобрая усмешка появилась на губах Карин. Глаза ее горели. — Этот сандалик никогда не был в воде, — тихо произнесла она. Карделия слышала в ее голосе смерть, гремящую точно колокол. Но Фордариан, очевидно, не уловил ничего, кроме простительного женского горя, перехватившего голос принцессы. Он посмотрел на сандалик, так и не поняв, что тот означает, и встряхнул головой, словно освобождаясь от ненужных мыслей. — У тебя еще родится сын, — ласково пообещал он. — Наш с тобой сын. — Погоди, погоди, — безмолвно вопила Корделия. — Никогда, — прошептала Карин. Она сделала шаг назад к стоящему в дверях охраннику, выхватила нейробластер из его расстегнутой кобуры, навела оружие на Фардариана и выстрелила. Изумленный охранник все же успел ударить ее снизу по руке, и разряд прошел мимо, с треском ударившись в потолок. Фардариан нырнул за стол единственную мебель в комнате и перекатился. Его оруженосец совершенно рефлекторно выхватил нейробластер и выстрелил. Голубое пламя охватило голову Карин, ее лицо исказилось и застыло смертной мукой. Губы распахнулись в последнем беззвучном крике. «Погоди!» — еще вопил голос в голове Корделии. «Нет!» — в ужасе заорал Фордариан, вскочил на ноги и вырвал у ближайшего к нему охранника. Оруженосец, осознав, что за безмерную ошибку он совершил, отшвырнул оружие, словно отказываясь от содеянного. Фордариан сам пристрелил его.